Эпилог. Что ж, судя по данным рейдовой группы, все мои товарищи мертвы. На Ланселоте и Шакале тикают таймеры до возрождения, по 6 часов каждому. Я проверяю, не выпало ли из их тел предметов, но все в порядке. Тела Дока нет, поэтому я прихватываю от самого входа в комнату ту самую сумку с его личными вещами и кидаю ее в инвентарь. Все. Ах нет, пожалуй, вот еще что. Я осматриваю труп матки. Взрыв реактора разнес большую часть, но одна из лап все же уцелела. Отламываю ее и убираю в инвентарь. Теперь точно все. Я цепляю к поясу одну ленту подъемника и отпускаю все остальные. Победа с привкусом неудачи. Сейчас, риснувшись, шакал будет опять вопить о Мэри Сью, удачи удаче сверхмеры и подставе, а док, а док ничего не будет вопить. Он безвозвратно мертв. Черт, все, вершина. Отцепляя все механизмы подъема, мало ли, когда еще пригодятся, призываю свой джип. Машина исправно появляется, новенькая и целая. Я прыгаю в кабину, закинув на заднее сиденье вещи дока и подъемники и давлю со всей дури на газ. Отъехав к воротам, из кармана достаю детонатор и, оглянувшись на термитник, вдавливаю кнопку. Гул из-под земли достигает меня даже не звуком, а вибрацией. От греха притапливаю газ и отъезжаю на еще пять сотен метров. За спиной в небо ударяет сначала фонтан огня с искрами, с полохами и разрядами плазмы. Видно его, думаю, на несколько километров. Вслед за ним — гравитационная волна. Все объекты, оказавшиеся в двухкилометровом радиусе, сплющивает в блинчики и тащит к эпицентру. В земле это видно двухкилометровая воронка глубиной примерно такая же, Она пульсирует с полохами и переливается всеми цветами спектра. Очередные сообщения системы, как и уже втрое повышение уровня, я отбрасываю в прочитанное, но кое-что цепляет взгляд. Вы убили потенциально более миллиона существ за один удар. Вам присваивается уникальная приставка к любому имени – палач. Что ж, Редштаун и Блюкрейн спасены от нашествия панцирников – Теперь осталось дождаться, когда вернутся мои напарники и готовиться к устранению другой, куда более серьезной угрозы. И спасать людей, черт подери, ведь я здесь для этого, а не чтобы играть в дурацкие игры.